Глава шестнадцатая. Как кошки полмыть помогали. Когда мы оставались на даче с дедом, вводилось строгое расписание и распорядок дня. Завтрак, обед и ужин следовали друг за другом неукоснительно. Хочешь, не хочешь. Жарко и на еду вообще смотреть нет сил. Это дело десятое. Правила – это наше все. Бабуля всегда вносила в жизнь некоторый элемент беззаботного сказочного хулиганства. Но, когда она уезжала на работу, а у деда начинался отпуск, я вздыхала, усаживала под столом свою хвостатую гвардию и отрабатывала навыки стремительного спуска явно лишних мне кусков под стол. Очень они меня выручали. Так. Завтра бабушка возвращается на дачу. Делаем уборку. Важно скомандовал дед поутру. Ты, Вася, моешь кухню и крыльцо со ступеньками. А ты, он повернулся ко мне и продолжил, а ты дом, веранду и крыльцо со ступеньками. А я полю грядки. Закончил дедушка и распределив таким образом работу, отправился на огород. Василек, Расчитав, что он быстренько управится и смоется на пруд, рыбку половить, не удержался и показал мне язык. «Нет, мы дружим вообще-то и прикрываем друг друга, если надо, и общаемся с удовольствием. Но вот тут как не повредничать? Я понимаю, что никак. Это выше человеческих сил», – отвечаю ему тем же и ползу мыть дом. «Откуда тут столько песка?» Грозно уточняю я у кошки Люси. Она в ответ презрительно оглядывает мои ноги и начинает вылизывать свою заднюю лапу. Лапа белоснежная и пяточка нежно-розовая, чистейшая. Так, продемонстрировал мне чистоту одной лапы, Люся продолжает дальше утренний туалет. У нее вообще странные отношения с действительностью. Дача находится на бывшем болоте. Под ногами голимый торф. Дожди постоянные. То есть обувь грязная. Лапы у собаки приходится мыть все время. Благо, хоть она не возражает. Кошки вылизываются тоже часто. Зато Люся с ее белоснежными лапками способна уйти в дождь и лужи по колено. И вернуться с такими же чистейшими лапами. Причем она не сидит где-то на крыльце. Она реально уходит. Ты что, левитируешь, что ли? Удивляемся мы. Но кошка свои секреты не выдает. Еще чего захотели. Ладно, ладно. Я вижу твои пятки. Тогда кто тут так пачкает? И на меня не смотри. Я ноги мою. Продолжаю я беседу. И тут мне сразу дается ответ и кто, и почему, и как. Форточка над моей головой с грохотом распахивается. В форточку вваливается Маруся, спрыгивает на чисто вымытый пол и вальяжно по нему идет. За ней цепочка мокрых следов. «Маруська, стоять!» Командую я. «Ага, сейчас!» Кошка дергает шкуркой на спине и неспешно кружит по полу. Причем именно там, где я только что все вымыла. А потом падает на бок. Устала, пора отдохнуть. «Я сейчас с тобой все заново вымою!» – грожу я. «Да ладно!» – отчетливо читается в желтых, чуть приоткрывшихся глазах. «Приличным кошкам?» «Да такие глупости говорить!» Я беру кошку. Она свисает в моих руках на манер полотенца. Выношу на веранду. Раскладываю ее там. Возвращаюсь обратно. Перемываю пол. Вытираю лоб. Грохот у окна. «Да чтоб тебя!» «Это уже кот Кузя. Он, разумеется». Повторять все то же самое, что его любимая супруга. Кота я тоже вытягиваю на веранду. Маруси там, ясен пень, уже нет. Возвращаюсь. Ну, конечно. Ты издеваешься? У кошек способность к просачиванию выше, чем у любого другого элемента миропорядка. Разве что неприятные запахи обладают тем же свойством. Маруся как приличный представитель кошачьего племени, несправедливо выгнанный с приятного для возлежания места, наплевала на всяких там людей в моем лице и вернулась назад. «Так, а ну-ка вон отсюда!» Я рассердилась. В руках у меня мокрая тряпка. Так что лучше демонстративно, неспешно удалиться. Что Маруся и проделывает. Наклоняюсь, вымыть пол третий раз. И грохот у окна. Трясется рама. Форточка противно дребезжит. Бася! Лучше сразу падай обратно. Иначе я за себя не ручаюсь. И не лезь сюда. Мой вопль сносит весьма упитанную кошачью тушку обратно в бабушкин цветник. Я. Наплевав на вымытый уже до скрипа пол, иду по нему до окна, закрываю форточку на задвижку. Все, пока пол не высохнет, никто из хвостатых сюда не зайдет. И наплевать мне, что он сохнуть с закрытым окном, будет в три раза дольше, грозно объявляю я. Вымала комнаты, закрыла туда дверь. Вымала пол на мансарде, мою закрытую веранду. Вдруг мимо на приличной скорости проносится нечто. Потом это нечто видит ведро с водой, тормозит, тормозит, тормозит, но полвлажный Бенц. Бася, я же тебе сказала не лезть сюда. И нет бы это был кто-то менее увесистый, тогда может и обошлось бы. Но нет. Бася опять воображала себя легким перышком. А так как на огороде сидит дед, и там не побегать, вот ее и занесло мало того, что в дом, да еще и в ведро с водой. Абсолютно мокрая кошка в ужасе пытается бежать вверх. Я ловлю ее на середине лестницы. Отжимаю, радуюсь, что успела поменять воду, и она была в ведре чистая. Вытираю эту дурынду и выкладываю на скамейку сушиться. Дурища, Скажи спасибо, что ведро сверху на тебя не наделось. Я бы тогда точно тобой и пол бы вымыла!» сообщила я обескураженной мокрой кошке. «Тоже мне! Пёрышко в восемь килограмм весом! Ты ж бочку с размаху перевернешь. Возвращаюсь в дом. Кузьма и Маруся трудолюбиво вскрывают двери в комнаты. «Наверное, чтобы проверить. Они высохли уже пол. Видят меня. Дружно вылетают из дома. А я с трудом удерживаюсь, чтобы не ускорить их тряпкой. Ведь знают же, что нельзя, а все равно лезут». Скрипя зубами на собственных кошек, собираю все то безобразие, которое натворила упитанная кошачья тушка. Довожу упорку до конца. И ура! Я закончила. А потом решила уточнить, чего это братец на рыбалку не отправился. Он-то давным-давно должен был с кухни справиться. Она же маленькая. Захожу. Сидит Васька на полу. И трудолюбиво что-то из щелей выколупывает. Зубочистками. И пол такой. Нет, он чистый но странно непривычный. Васька слышит мои шаги, но не оборачивается, а довольно сердито спрашивает. Заметно! Я даже не сразу поняла, что это с полом приключилось. Был обычный деревянный пол, крашенный коричневой краской. А сейчас... Словно по стыкам досок такие ровные веселенькие желтые полоски. Тоненькие-тоненькие. Покрасил он их, что ли? Да нет. Зачем бы такими глупостями заниматься? Пригляделась. Вась, а откуда ты столько пшена взял? И как ты его так равномерно ухитрился по всей кухне распределить? Да тут один всего пакет. Упал он случайно. Я решил подмести. А оно, это пшено гадское, от веника прямо раскатывается в разные стороны. А теперь вот, выколупываю. Посмотрела я на это посмотрела и решила, что по мне лучше уж дом помыть заново. У меня столько помощников хвостатых было. С ними это вообще дело плевое. Занятие веселое, легкое и приятное. И уж по-любому менее трудоемкий процесс, чем чистка щелей между досками от килограмма пшена. С порога на Василька смотрят мои коты. И переглядываются. Н да, это они не поняли, где самое то веселье было. Пропустили, можно сказать, такое развлечение. Надо было тут помогать полы мыть. Вот бы поиграли!